Спустя это время неявившийся считался арестованным, и ему следовало выпутываться самому, не подвергая опасности товарищей. Правда, Даниэль подозревала, что если схваченная окажется она, друзья проигнорируют эту договоренность и перевернут весь город, чтобы ее отыскать. В результате все непременно угодят либо в Лафорс, либо в консьержери, либо даже в тюрьму в Шетелье, одно название которой приводило в трепет самых закоренелых преступников. Поэтому Даниэль поспешила на условленное место встречи, где и нашла всех своих друзей и графа Де Тот сначала даже не узнал в возникшей неведомо откуда неряшливой грязной фигурке графиню Линтон. Ее французский язык также имел мало общего с тем, на котором говорили Сан-Варенны. Эстеф с изумлением слышал совершеннейший жаргон парижских улиц. Когда он попробовал ответить тем же, Это выглядело настолько примитивной имитацией, что граф в смущении замолчал. «Сегодня мы сможем переночевать у графа Сан-Вира», — быстро отрапортовал Джулиан. «Сам он сейчас бежать не собирается, но хотел бы отправить в безопасное место жену и детей. Пока нас здесь не будет...» Сан-Вир займется подготовкой следующей группы иммигрантов и одновременно будет распространять информацию о нашей деятельности. Те, кто имеет возможность самостоятельно добраться до Ла-Манша, должны будут сделать это за время нашего отсутствия. Когда девушка из мечты вновь появится у берегов Британии, они подадут знак капитану Джеку, и он отвезет их в Корнуолл, а затем вернется за нами. В летние месяцы яхта может совершать не меньше двух рейсов за декаду. «Хорошо», — утвердительно кивнула головой Даниэль. «Вам за эти часы удалось сделать многое, а вот у меня так ничего и не получилось». Она повернулась к Эстефу и грустно спросила. У вас нет никаких возможностей выяснить, где содержит шевалье Деврона? К сожалению, никаких. Все эти два месяца я постоянно пытался разыскать его и буду продолжать поиски во время вашего отсутствия. Надеюсь обнаружить его живым и готовым сопровождать вас в следующей поездке. Стеф был уверен, что это обещание непременно заставит Даниэль снова вернуться во Францию. Он даст ей возможность совершить такое путешествие для организации побега очередной группы иммигрантов, а тем временем выведает у графа де Санвира, кто еще готов покинуть родину, чтобы устроить западню и разом захватить всех в том числе эту малютку де Сан-Варен, с которой затем вдоволь наиграется. «Если мы останемся на ночь в Париже, — тихо сказала Даниэль, — то сможем выехать из города только завтра вечером, после захода солнца. Почему бы не забрать семью графа де Вира сейчас? Мы выгодаем целый день». «Я бы вздохнул свободнее, если бы мы поскорее отсюда убрались», — отозвался Джулиан. «На улицах Парижа очень неспокойно. Какая-то массовая истерия, которая действует мне на нервы. Наверное, то же самое чувствует кот, сунувший лапы в огонь. Улицы заполнены санкюлотами. Они толпятся на перекрестках, маршируют по аллеям парков» а я далеко не уверен, что они дружелюбнее настроены к фермерам, нежели к аристократам. «Нет», — возразила Даниэль, — «я не чувствую с их стороны особой враждебности. К тому же мы одеты точно так же, как и они. А сейчас давайте торопиться. Рынок закрывается...» и нам необходимо слиться с потоком фермерских повозок, чтобы проскочить через городские ворота».